Над мирным деревянным бытом дымится русская зима. И чем-то близким и забытым душа моя уязвлена. Смотрю в слезах на снежный полог, на свежий след, на зимний сад. Где на ресницах хвойных елок снежинки радостно блестят, На синюю тропинку дыма, смотрю, с какой-то болью я, На всё, что в дальневозвратимо прошло, как молодость моя.